Она обрадовалась еще больше, когда заметила, что он свернул на тропинку, ведущую к Осиенде. Подняв ларнет, креолка узнала в нем Зеба Стумпа. Ее лицо просветлело и стало почти веселым. Она сочла хорошим предзнаменованием, что в грустные минуты сомнений появлялся этот честный обитатель лесов. «Как раз тот, кого я ждала!» — с радостью воскликнула девушка.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 И ко мне, Луизе Поиндекстер. Не, так больше продолжаться не может. Я должна освободиться от этого иго хотя бы ценой разбитого сердца. Вряд ли следует объяснять, что человек, о нежной дружбе которого так мечтала Луиза, был отнюдь не зеп стумб. В это время охотник уже подъехал к самой асиенде и остановил лошадь.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 Сказав это, Зепп стал подниматься по каменной лестнице, перескакивая через две-три ступеньки. Он быстро поднялся на Асатею, где молодая хозяйка дома еще раз радостно приветствовала гостя. Старый охотник сразу заметил, как сильно была взволнована девушка, когда она вела его в дальний угол Асатеи, и понял, что приглашен сюда не только для того, чтобы полюбоваться красивым видом.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 Корзинка, которую креолка не выпускала из рук, поставила на парапет, выскользнула и упала вниз на каменные плиты двора. Бутылки разлетелись мелкими осколками, а их содержимое хлынуло волной вдоль стены. Хотя движение руки, опрокинувшее корзинку, казалось нечаянным, непроизвольным, однако оно было точно рассчитано.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 Пойдемте же отсюда. Солнце начинает сильно припекать. Спустимся вниз и посмотрим, не найдем ли мы там вашего любимого многохильского виски. Пойдемте. Молодая креолка, притворяясь веселой, прошла через асатею скользящей походкой и напевая Новоорлеанский вальс. Стала спускаться по лестнице. Старый охотник с удовольствием принял это приглашение и последовал за Луизой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 Укротитель диких коней, ты покорил сердце, которое будет страдать долго и, быть может, никогда не забудет этого урока.